Герой. К несчастью, мы так сосредоточились на интригах Садиаса, что не заметили, как наши истинные и опасные враги, убийцы моего мужа, стали вести себя по-другому. Хотела бы я знать, какой ветер принёс эту их внезапную, необъяснимую перемену. Из личного дневника Навани Холен. Ессэсач, 1174. Колодин прижала скала к скалы к стене ущелья, и тот прилип. Давай. С командой Волонш огнув назад. Рогает подпрыгнул, ухватился за камень и повис на стене, согнув ноги в коленях. И его глубокий ракочущий смех разбудил в ущелье эхо. "На этот раз он меня держать!" Сигил сделал отметку в своём журнале. "Хорошо, камень, продолжай висеть. Как долго? Пока не упадёшь. Пока не" Громила Рогает нахмурился, держась за камень обеими руками.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 По-моему, тут главное в другом, проворчал камень. И держаться неудобно. И я, былыжник с щелчком отклеился от стены ущелья, и рогает рухнул вниз. Колодин схватил его за руку, помогая приятелю устоять. 20 секунд подвёл и токсигзил. Не очень-то долго. Я предупреждал. Колодин поднял упавший каменный осколок. Он держится дольше, если я использую больше бури света. По-моему, нам нужна отправная точка. Сигзель пошарил в кармане и вытащил светящийся бриллиантовый светосколок, самый малоценный из всех сфер. Забери из неё весь свет. Перелей в булыжник, а потом мы подвесим камни и посмотрим, как долго тот продержится. Рогаец застонал. Мои бедные же руки. Эй, манджа! окликнул его лапаян из глубины ущелья. По крайней мере, у тебя их две, ага? Гердезит следил, чтобы ни один из новых рекрутов не забрел к ним и не увидел, что делает капитан. Это было мало вероятно. Они упражнялись на расстоянии нескольких ущелий от основной команды. Но Каладин потребовал, чтобы кто-то стоял на страже. В конце концов все узнают. Подумал Каладин, беря светосколу к себе. Ты ведь именно это пообещал Села, что позволишь себе стать сияющим. Юноша резко вдохнул, содержавшийся в сфере бури свет. Потом перенаправил его в булыжник. У него получалось всё лучше. Бури свет перетекал в руку. И после его можно использовать как светящуюся краску, чтобы мысленно покорить нижнюю часть камня. Бури свет впитался в камень, и когда Каладин прижал его к скале, он там и остался. Над камнем вились язычки светящегося дыма. Пожалуй, не нужно заставлять рогаяда висеть на скале, заметил Колодин. Если тебе требуется отправная точка, почему бы просто не посчитать, как долго бы лыжник продержался там сам по себе? Это будет не так весело, возразил Сигзел. Но ну, хорошо, говорил он, продолжил записывать цифры в своём журнале. Большинству прочих мостовиков от этого сделалось бы не по себе. Письмо воспринималось как занятие, неподобающее мужчине и даже богохульное. Хотя Сигзил просто зарисовывал глифы. Сегодня, к счастью, с Каладином были Сигзил, Камень и Лопен. Все чужеземцы из краев с другими правилами. Гердас формально был воринским, но у них был собственный воринизм. И Лопен, похоже, не имел ничего против мужчин, знакомых с письмом. Сказал Камень, пока они ждали. «Наш благословенный бурей вождь, ты говоришь, что можешь делать кое-что еще, верно? Летать!» Васкликнул Лапен с другой стороны ущелья. Я не умею летать, буркнул Колодин. Ходить по стенам! Я пытался, чуть голову не разбил, когда упал. Ах, Ганчо, проворчал Лапен. Ни полётов, ни прогулок по стенам. Я должен как-то впечатлить дам. Не думаю, что ко мне приклеенных к стенам хватит. А, по-моему, такое впечатлило бы кого угодно, заметил Сигзель. Это противоречит законам природы. Так, похоже, ты не знаешь гердазийских женщин, со вздохом сказал Лапен. Как по мне, нам стоит опять попытаться счастье с счастьем и с полётами. Это было бы лучше всего. Кое что ещё и впрямь есть, сообщил Колодин. Не полёты, но всё равно полезно. Не уверен, что смогу это повторить. Я никогда не делал это осознанно. Щит вспомнил камень, который стоял у стены и неотрывно глядел на приклеенный к ней булыжник. На поле боя когда поршенди в нас стрелять. Стрелы ударять в твой щит. Все сразу. Да, подтвердил Колодин. Надо это проверить, заявил Сигзель. Нам потребуется лук. Спрены! воскликнул Камен тыкая пальцем. Они прижимают этот булыжник к скале. Что? Сигзель подобрался ближе и прищурившись стал разглядывать кусок скалы, который Колодин прижал к стене ущелья. Я их не вижу. – А-а-а... – протянул камень. – Они не хотят быть замеченными. – Он склонил голову перед ними. – Прошу прощения, Мафохлики. – Сигзел нахмурился. Пригляделся, приблизив сферу, чтобы осветить пространство. Калладин подошел поближе и присоединился к ним. Он мог разглядеть маленьких пурпурных спренов. Если смотрел очень внимательно. – Сиг… Они там. Согласился Колодин. Тогда почему я их не вижу? Это как-то связано с моими способностями. Юноша посмотрел на Силь, которая сидела поблизости на краю трещины в скале, закинув ногу на ногу и покачивая её. Но камень? Я его ику. Произнёс камень, подняв руку к груди. Что это значит? Нетерпеливо спросил Сигзель. Что я видеть этих спренов, а ты нет? Рогает положил руку на плечо Сигзела, который был меньше ростом. Порядок, друг. Я не виню тебя в том, что ты слепой. Большинство низиндников таковы. Это всё воздух. От него у вас в мозгах работает неправильно. Сигзел нахмурился, но сделал пару заметок, не переставая машинально шевелить пальцами. Считал секунды, булыжник наконец-то с щелчком отклеился от стены и упал, напоследок выпустив несколько строек бури света. «Намного больше минуты», — сообщил Сигзил. «Я насчитал восемьдесят семь секунд». Он посмотрел на остальных. «Мы должны были считать?» — спросил Каладин, глянув на камни, который пожал плечами. Сигзил вздохнул. «Девяносто одна секунда!» — крикнула Пен. «Можешь не благодарить!» Сигзил опустился на валун, не обращая внимания на кости, которые высвободились из мха поблизости, и с хмурым видом сделал несколько пометок в журнале.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 Самосвета взвешивают на точных весах прежде чем заключить в стекло. И вся они способны удерживать одинаковое количество, спросил Сикзела. Мы знаем, что необработанные драгоценные камни держатся меньше огранённых. Значит, если огранка лучше, света поместится больше. Кроме того, бури свет вытекает из сферы с течением времени. Сколько дней прошло после того, как светосколок зарядили, или сколько света он с той поры утратил?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 окрашивая камни свечением. Сделав глубокий вдох, поднял Лапенна. Худой гердозиц оказался поразительно лёгким, особенно с учётом того, что в жилах Колодина ещё оставалась доля бури света. Он прижал Лапена к стене. Когда капитан поколебавшись шагнул назад, гердозиц остался висеть на стене. Его форма приклеилась к камню и собралась в складки под мышками. Лапену хмыльнулся. Сработало.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 приклеить своё копьё к щиту противника и вырвать тот из рук. Лапен, что чувствовать? сказал Камень. Больно? Ня. ответил Лапен Йорзе. Я переживаю, чтобы куртка не порвалась и пуговицы выдержали. Ах-хах, у меня вопрос. Что сделал однорукий Гердазиц с тем, кто приклеил его к стене? Колодин нахмурился. Я. Я не знаю. Ничего. У Гердазица рука не поднялась. Выдал Лопен и расхохотался. Сигзил застонал, но Камень рассмеялся. Сил склонила голову на бок, шмыгнула к Алладину и негромко спросила. «Это была шутка?» «Да», — сказал он. «Безобразно плохая». «О, не говори так!» Лопен продолжил хихикать. «Это лучшая из известных мне! И поверь, я настоящий мастер шуток про одноруких гердозийцев! Лопен, — все время говорит моя матушка, — Ты должен их выучить, чтобы посмеяться до того, как это сделают другие. Тогда ты украдёшь их смех, и он будет весь твой. Она мудрая женщина. Я как-то принёс ей голову чула. Колодин моргнул. Что ты принёс? Голову чула. Это очень вкусно. Странный ты человек, сказал Колодин. Нет, возразил Камень. Они и впрямь вкусные. Голова лучшая часть чула.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 Впереди поджидал Лапенн, камень и Сигзель с тренировочными копьями. Хотя Лапенн был не очень-то хорош, отсутствующая рука создавала огромное неудобство. Камень дополнял его. Грамил Рогает не желал сражаться с Паршэнди и убивать, но на этот раз согласился поучаствовать в тренировочном бою во время эксперимента. Он сражался очень хорошо. Кроме того, Сигзель с копьём был тоже довольно неплох. Когда-то три моставика могли бы устроить Колодину взбучку на поле боя. Всё изменилось. Колодин швырнул копье в камня, застав того в расплох. Рогает подняла оружие, чтобы парировать обычный удар. Бурисвет приклеил копье капитана к копью камня и получился крест. Рогает выругался и попытался повернуть своё копье, чтобы нанести удар, но лишь ударил сам себя в бок копьём Колодина. Когда ударило копье Лапена, Коладин легко отбил его одной рукой, наполнив наконечник брызветом. Копьё врезалось в кучу мусора и прилипло к палкам и костям. Сигзил ударил со всей грудь Коладина, но сильно промахнулся, когда тот шагнул в сторону. Юноша коснулся древка ладонью и толкнул его копьё Лапена, которое тот как раз вытащил из отбросов, облепленное мхом и костями. Два копья слились. Коладин проскользнул между камнем и Сигзилом.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 Бывшие мостовики снова построились, ожидая его нападения. Колодей рванулся вперёд. В тусклом свете ущелья, поднимавшийся от него дым был достаточно ярким, чтобы порождать тени, которые прыгали и вертелись. Он нёсся через лужи, ощущая холодную воду босыми ногами. Даже снял ботинки, хотел чувствовать камень под собой. На этот раз три мостовика упёрли копья тупыми концами в землю.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 Он попытался ударить, когда падал, но не смог вложить в удар достаточно силы. Колодин всем телом бросился на Лапэна, чей удар прошёл мимо цели. Он толкнул Гердозица к стене и отпрянул, оставив его приклеенным к камню, который зарядил в то мгновение, когда они ещё прижимались друг к другу. "Ой, только не это", простонал Лапэн. Сигзелу пал лицом в лужу. Колодин едва успело улыбнуться, как вдруг заметил что камень замахивается на него бревном, целым бревном. Как Рогает вообще поднял эту штуку? Колодин ушёл из-под удара, перекатился и оцарапал руку, а дубина обрушилась на каменистое дно ущелья. Колодин зарычал. Бурисвет вырвался сквозь его сжатые зубы и окутал голову. Он прыгнул на бревно, когда камень попытался снова его поднять. От его приземления стол рухнуло обратно на землю. Еёнуша прыгнул на камня, и часть его изомилась. О чём он только думает, затевая рукопашный с человеком в два раза тяжелее себя. Он врезался в рогаеда, оба упали. Они катались по мху, и камень вертелся, пытаясь схватить Колодина за руки. Рогаед явно умел траться. Колодин перелил бури свет в землю. Ему это не навредит и не помешает. Это он точно знал.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 Ха-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а, воскликнул камень, распростертый на земле с раскинутыми в сторону руками. «Ещё чуть-чуть, и я бы тебя сделать! Ты скользкий быть, как пятый сын!» «Камень, клянусь бурей! Я бы всё отдал, чтобы затащить тебя на поле боя! Как повар, ты только губишь свой талант!» «Тебе не нравится моя еда?» Камень рассмеялся. «Придётся придумать что-то, где будет больше жира!» Это тебе бы в самый раз. Тебя схватит всё равно, что пытаться удержать в руках живую речную рыбу, смазанную маслом. Ха. -ха, -ха. Колодин подошёл к нему и присел. Ты воин. Я увидел это в тефте. И говори, что хочешь. Но я вижу то же самое в тебе. Я не правильный сын, чтобы солдатом быть, упрямо проворчал камень. Это для Туана Лекина, четвёртого сына или дальше.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 Отсюда открывается прекрасный вид. Ах, неужели это слизь течёт по моей щеке? Лапэн теперь нарядный прямо франт, потому что он, я уже говорил, не может её стереть, ведь у него рука к стене прилипла. Колодин с улыбкой подошёл к нему. Ты же сам просил приклеить тебя к стене. А где моя вторая рука? Та, которую давным-давно оторвала и сожрала жуткая тварь. Она прямо сейчас показывает тебе неприличный жест. Я подумал, ты захочешь это знать, чтобы приготовиться к оскорблению. Он сказал это с той же беспечностью, с какой относился ко всему. Лопен даже в мостовой расчет вступил с неким безумным пылом. Йоныш освободил его. «Это вещь!» – сказал камень. «Сработало!» Каладин согласился. По правде говоря, ему было бы проще, наверное, расправиться с тремя противниками при помощи одного копья и силы и скорости. дарованных Бурисветом. Чем применять все эти фокусы? Он ещё не знал, в том ли дело, что новые силы были ему незнакомы, но не сомневался, что принуждая себя воспользоваться ими, несколько раз оказался в неудобном положении. Всё дело в опыте. Внушал он себе: "Я должен изучить эти способности так же хорошо, как изучил копье". Это начало тренировки, неустанные тренировки. Лучше бы, конечно, отыскать кого-то равного или превосходящего по навыкам, силе и способностям. Учитывая, что он теперь умел делать, задача не из лёгких. Друзья отправились к своим походным мешкам, чтобы достать бурдуки с водой. И Каладин заметил, что в тени в отдалённой части ущелья кто-то стоит. Он вскочил настороженный и успокоился только после того, как в свете их сфер показался тефт. Я думал, ты на страже. Проворчал Тефта, обращаясь к Лопено. Слишком занят был, висел на скале. Отозвался гордозиец, приподняв свой бордюк с водой. А ты вроде должен сейчас обучать банду зелёных новобранцев. Дрехи взял их в оборот. Тефта богнул к куче мусора и подошёл к стоявшему у стены ущелья колодину. Не знаю, но похоже, приведёт у компанию сюда. Мы как-то вытащили их из раковины. Колодин кивнул. Как ты научился так хорошо разбираться в людях? спросил Тефт. Слишком часто смотрел на то, что у них внутри. Колодин глянул на свою руку, которую царапал, когда дрался с камнем. Царапины не было. Брюсвет залечил порезы на коже. Тефт фыркнул и бросил взгляд на рогаеда и остальных, которые собрались перекусить. Тебе бы стоило поставить камни во главе новобранцев. Он не станет раться, но с тобой-то сражался.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 Менья бы возни ненавидели, верно, спросил Колодина. Он заметил силу, которая прошла по воздуху, не сводя с него внимательных глаз за то, что сделали прежние сияющие. Он скинул руку, предупреждая возражение Тефта за то, что они сделали по мнению людей. Ага. Силь скрестила руки на груди, уставившись на Колодина. Ты обещал, говорил её взгляд. Тогда придётся нам быть повнимательней. Заключил тот: "Иди, собери новичков. Хватит с них тренировок на сегодня". Тефт кивнул и побежал выполнять приказ. Колодин взял своё копье, собрал сферы, которые разложил, чтобы осветить тренировочную площадку, и махнул товарищам. Они взяли вещи и пустились в обратный путь. "Так ты это сделаешь?" сил приземлилась ему на плечо. "Сначала я хочу как следует попрактиковаться и совыкнуться с идеей". Колодин Всё будет хорошо. Нет. Будет трудно. Люди возненавидят меня, даже если нет. Я окажусь в одиночестве, стану изгоем. Но я уже смирился. Справлюсь как-нибудь. Даже в четвёртом мосту только мож нет относился к Колодину как к какому-нибудь мифическому спасителю-вестнику. И может быть камень. Самое же главное, что другие мостовики не боялись его.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 Давно прибывшим человеком с квадратным лицом и горделивой осанкой был безупречный мундир. Гойстра смеялся, обнял Далинара и сказал: "Давненько мы не видели старый друг. Слишком давно", согласился Далинар. "Я рад, что ты наконец-то прибыл сюда после стольких лет обещаний. Я слыхал, ты даже добыл себе осколочный клинок". "Да!" подтвердил тот, шагнув назад и отводя руку в сторону.